Глава четвертая. В погоне за наследством. Евмений ехал домой, а в голове его неотвязно вертелась мысль: Пять семьсот на мисм. Пять семьсот. Где их взять? У меня только тысяча. Надо доставать почти пять тысяч золотых. Я никогда еще не делал такого крупного займа у Андрокла. Даст ли он? но все равно придется попытаться. Протоиерей хорошо знал неумолимый нрав Архилоха. Он не окажет никакого снисхождения неисправному должнику и, невзирая на его высокое общественное положение, смешает его с грязью. «Я пойду к Андроклу», — решил священник. «Если я разорюсь, он потеряет все, а я должен ему не менее десяти тысяч на мисм. Евмений даже не знал точной суммы своего долгорастовщику. На другое утро, едва дождавшись времени, когда открываются эргостерии, он появился в квартале Аргеропратия и прошел в кабинет ювелира по особому ходу, известному избранным клиентам. Каморка Андрокла была невелика, с одним окном, забранным прочной решеткой. Из ее убранства выделялся стальной шкаф с хитроумной системой запоров, известной только хозяину. «Пошарить бы в этом шкафу!» — мелькнуло в голове Евмения. Ростовщик поднялся с любезной улыбкой, совсем не шедшей к его совиному лицу. «Чему обязан удовольствию видеть твое благочестие?» — спросил он. Уж не принес ли ты часть долга? Это было бы очень кстать. Мои дела за последнее время сильно пошатнулись. Совсем не от выгодных заказов, а содержать челядь стоит недешево. И хотя Евмений знал, что у ростовщиков в обычае жаловаться на плохие дела, сердце у него защемило. Мямли и запинаясь, протеерей изложил свою просьбу. Андрокол даже присвистнул. Он в самом деле был изумлен. «Пять тысяч на мисму!» — воскликнул он. «Все мое имущество не стоит этого! Но зачем тебе такая огромная сумма, благочестивейший?» «Я вчера проигрался архилоху на бегах», — мрачно признался протеерей. «Архилоху? Хранителю императорской казны?» — уточнил ростовщик. — Я искренне сочувствую тебе. Придется заплатить. Я и сам знаю, но где взять столько? Андрокол заговорил с притворным сочувствием. — Я бы рад помочь тебе, благочестивейший. И говоря откровенно, уж как-нибудь наскреб бы эти пять тысяч. Но под какое обеспечение? Мои драгоценности, мои лошади, рабы... Начал Евмений, «Э -э, все это пустяки. Начни продавать, ничего не выручишь. Да кстати, почти почтенишь Евмений, знаешь, сколько ты мне должен? Только приблизительно, признался в лахерниц. Я тебе скажу точно. Ростовщик, пощелкав ключами в замочных скважинах, достал из шкафа пачку векселей и взглянул на итог. Четырнадцать тысяч шестьсот на мисму. Евминий как-то обмяк и чуть не упал с кресла. Четырнадцать? Но когда же? По моему счету, я за все время унес от тебя не более шести, а рост. Ты забываешь рост почти нищий. Золотые монеты недаром путешествуют из одного кошелька в другой. Они обрастают жирком. — Где же выход? — пробормотал священник. — Очевидно, только в сундуках твоего дяди. — Сакеллария Гавриила, — подсказал Андрокол. — Но просвещенный Гавриил крепок, хвала создателю, и, надо полагать, протянет еще много лет. В душе Евмения начала возрождаться надежда. Глядя прямо в круглые птичьи глаза собеседника, он прошептал, «А если бы дядя умер на этих днях?» «Тогда в ожидании, пока тебя утвердят в правах наследства, я бы открыл тебе неограниченный кредит». Пресвященный говорил очень плохо!» — неожиданно твердым голосом молвил про Я с часа на час жду известия о его блаженной кончине. Прощай, почтеннейший Эндрокол. И Евмений оставил эргостерий ювелира. Дома его ожидал старик Фома, килейник Секелария Гавриила. По приказу Евмения он еженедельно являлся к протоиерею с докладом о здоровье Секелария и о всех его действиях, которые могли бы интересовать племянника. Был как раз очередной день. Евмений провел Келейников в свою спальню, тщательно закрыл дверь, опустился в мягкое кресло. — Говори, — сказал он. — Благодарение Господу радостно начал старик. Здоровье Преосвященного Гавриила значительно пошло на поправку. Он думает, что скоро выйдет из дому. Вся кровь прихлынула к полным щекам Евмения. Казалось, толстяка вот-вот хватит удар. «Что с тобой, благочестивейший?» — испугался Фома. «Тебе дурно сбегать за водой?» «Не нужно», — был резкий ответ. «Стой и слушай. Насчет здоровья Аввы говорила, наша общая мать-церковь имеет свои соображения, и в эти соображения не входит его выздоровление». «Но как же благочестивейший?» Молчи! Яростным шепотом прервал собеседника евмений. Молчи, повинуйся, если не хочешь, чтобы твоя душа отправилась в ад. Старик стоял трепеща от страха. Евмений достал из потайного шкафчика флакон с прозрачной жидкостью. Немного успокоившись, он подал флакон келенику. Будешь пускать в пищу Ави Гаврилу? по пять капель утром и вечером. Но, благо, ни слова! Весь грех в этом деле святая церковь берет на себя, а тебе твое послушание зачтется в высшую добродетель. Но помни, протеерей грозно помахал пальцем перед лицом Фомы, если ты обманешь и не выполнишь моего повеления, тебя постигнет отлучение от церкви и удел твой будет с изменником Иудой!» Старик прикоснулся губами к Христу, висевшему на груди священника, и прошептал, «Клянусь, я все сделаю по твоему приказу. Передай Авве Гаврилу мое величайшее сыновнее почтение и преданность». Старик Фома вышел, шатаясь. Через три дня Сакеларий Гаврил в Бозе почил, как выражались придворные листицы. Ему были устроены торжественные похороны. На похоронах присутствовала вся знать Константинополя. Десятки священников и монахов шли со свечами и пели поминальные молитвы. Дьяконы ходили ладаном, и Сизый благовонный дымок. Поднимался к жаркому южному небу. Первым за гробом следовал убитый горем племянник и единственный родственник усопшего влахернский протеирей Евмений. Друзья и знакомые выражали ему сочувствие, а про себя думали, вишь, прикинулся. Попала лиса в курятник. Имущество Гавриила было опечатано. Евмений получил от ростовщика Андрокла пять тысяч на мисм, подписав обязательство на десять. Долг протовестиарию архилоху был уплачен в срок, и вельможа снисходительно похвалил протоиерея. — Сыграем в следующий раз, благочестивейший? — игриво спросил архилох. — Фортуна изменчива, как женщина, и, быть может, это золото снова вернется к тебе. Если бес азарта вселился в душу человека, он не покинет ее до его смерти. — Сыграем, превосходительный археолог, — ответил влахерниц.